14-я глава. Кругая про себя Nelly, на чём свет стоит? Я смотрю на приближающегося Щербакова, учитывая, что время приближается к двум занятиям в колледже до четырёх, этот оболтус, похоже, с них ушёл. Надеюсь, не из-за меня, сколько Никита крови моей выпил за предыдущий семестр, а сейчас, пытаясь помочь реабилитироваться в моих глазах со скоростью света. Привет. Здоровается Щербаков и не спускает с меня внимательного взгляда. Что-то случилось? кивает в сторону больницы. Почему-то здесь случилось, но не у меня, ухожу от ответа. Невозможно заблокировать негативные чувства, ты либо разом всё ощущаешь, либо абстрагируешься как от хорошего, так и плохого. Появление Никиты сейчас это хорошо, одной не хочется оставаться, а плохое заключается в том, что я не перестаю думать о Володе, но говорить на эту тему ни с кем не хочу, вряд ли меня поймут. Сама до конца не могу разобраться в том, что испытываю. У всех есть предел. Мой, очевидно, пока не наступил, но мысль, что появление Третьякова это своего рода ещё одна проверка на прочность, заставляет сердце заходиться в сбивчем ритме. Может, где-нибудь перекусим, и потом я домой тебя отвезу, предлагает Никита. Давай. Выбор у меня невелик, да и не хочется домой. Будь моя воля и возможность, осталась бы в больнице. Но сидеть под дверью в реанимацию вместе с женой Третьякова лучше проведу время в обществе Никиты и дождусь хороших новостей дома. Я забираюсь на пассажирское сидение и смотрю в сторону здания. Больно. О несчастье с Игорем я узнала почти при таких же обстоятельствах. Потом судорожно искала, как поскорее улететь в Москву, и в итоге везде опоздала. Она вернулась на руины собственной жизни. Непривычно видеть тебя такой потерянной. Вырывает меня из воспоминаний голос Никиты. Щербаков выглядит уставшим, на его лице лёгкая щетина. Никити идёт небритость, возраста добавляет. Интересно, какая у нас разница? 5 лет, 6 больше. Занятия пропускаешь. Перевожу я тему, чтобы разговор не касался личных вопросов. Не без этого, Надеюсь, есть более уважительная причина, чем я. Никита улыбается, пристально глядя мне в глаза. Я понял, что хочу бросить колледж, вдруг признаётся. Что? удивлённо вскидываю брови. Нет, я этого, конечно, не сделаю, да и отец подобного не допустит. Все зачёты поставят задним числом, мозги за это у меня прочистит дома, и на том разойдёмся. Я давно сконцентрирован на проекте Игната. Жизненного опыта у меня мало, но точно знаю, если чем-то горишь и вкладываешь в это дело время, ресурсы, усилия, обязательно дадут результат. Пусть не сразу, но всё получится. Ты бы кого поддержала меня или моего отца? Я искренне недоумеваю, почему Никита остановил свой выбор на мне, ведь очевидно же, что мы с ним разные. Твоё безответственное отношение к учёбе пугает. Где гарантия, что проект Игнатова впоследствии не постигнет та же участь, как твои занятия в колледже? Сегодня горишь, а завтра сгорел, что потом? Рассуждаю я вслух. То ли возраст сказывается, то ли привыкла поучать Чербакова на своих парах, но сейчас не могу удержаться от наставляющей речи. Хорошо, Никита, когда горишь, а есть желание, внутренний ресурс В моей жизни было время, когда приходилось делать привычные вещи через силу и самостоятельно выбираться из депрессии, независимо от того, нравилось мне что-то делать или нет. За плечами не было папы, который всё разрулит. Ты знаешь, что в случае неудачи твой отец поможет и всё решит. Это развивает в тебе излишний инфантилизм. И в ситуации с колледжем я бы встала на сторону Сергея Руслановича: получай образование и делай, что хочешь, или совмещай, но так, чтобы отцу не приходилось за тебя договариваться. Никита прищуривается. Похоже, ему не особо приятен мой ответ, но мне всё равно. Тебе нравилась работа в колледже? зачем-то спрашивает Чербаков. Нравилось, честно отвечаю. И очень больно, что ребята из твоей группы лишили меня возможности заниматься любимым делом. Моей подписи на том документе не было. Может и не было, пожимаю плечом. Мне весь список не огласили. Я разговаривала с отцом. Он, естественно, не стал слушать и посвящать в детали, но того, кто это сделал, я найду сам, лично и разберусь с ним, будь уверена. В прошлый раз я просила тебя оставить эту затею. Ничего не изменилось. Я при любом раскладе не вернусь в колледж. А тебе лучше заняться своей успеваемостью и работой, как-то совмещая, не жди подмоги от отца. Настя, ты разве не поняла, что я учусь лишь для галочки? Хмыкая Чербаков. У меня другие интересы, не хочу обострять домы и нервировать отца. У нас и так скандалы на этой почве. Он вбил себе в голову, что я должен продолжить династию, и мы с ним будем управлять сетью колледжей и школ в этом городе. Теперь поняла. Хорошие Сергею Руслановичу пожелания. Машина останавливается в центре. Мы немного гуляем по Невскому проспекту, а потом располагаемся в одной из кафешек. Я заказываю себе морсы и булочку с чербаков двойной американо. Призвонивший телефон Никита переворачивает экраном вниз. Давай сходим на свидание, предлагает он, снова вызывая у меня недоумение. И чем сейчас не оно, не оно. Мыслями ты где-то далеко, я так не хочу. Да и атмосфера не та. Никита обводит глазами шумный зал. Возможно, я скажу глупость, но ни один мужчина не стоит того, чтобы надеть неудобные туфли и сидеть весь вечер на свидании, думая о своей натянутой улыбке и проблемах. Пиздец. Усмехается Чербаков, покачивая головой. Ты и меня с неудобными туфлями что ли сравнила? Анастасия Артемовна это перебор. Нет, Никита, я имела в виду, что голова сейчас забита другим. Примерять на себя неудобный образ я не хочу, а такой, какая я есть, вряд ли тебе понравлюсь. Ты напрасно теряешь время. В твоем возрасте между бурным коротким романом и возможностью заработать я бы выбрала второе. Ну и ещё занятия этого я была лишена. Сначала денег не хватило поступать туда, куда мечтала, потом жизненные обстоятельства сложились таким образом, что близкому человеку потребовалась помощь, а потом и мне она стала необходима. Всю жизнь кручусь как белка в колесе и всё, чему успела разжиться, мелким проказником и квартирой не в самом хорошем районе Питера. Ну, кого-то и этого нет жаловаться на жизнь, я не привыкла. Я как будто в Инстаграме на ленту с умными афоризмами наткнулся. Но если тебе так понятнее, тянет Никита и его губы расплываются в улыбке. Лучше что-то сделать и пожалеть, чем через двадцать лет оглянуться на свою жизнь и увидеть, а вспомнить оказывается и нечего. бросает он вызов. Понимаю, кого мне напоминает Чербаков и почему я подсознательно держу Никиту на расстоянии. Он копия Игоря, с такими же суждениями авантюриста. Может поэтому меня к нему тянет и в то же время от него отталкивает. Не знаю. Я уже сделала то, за что мне стыдно и о чём можно было пожалеть. Уверена, что и через 20 лет буду испытывать те же чувства от своего поступка. Всё так ужасно. В глазах Щербакова вспыхивает интерес. Да. Тебя изнасиловали? Я закатываю глаза. Так-то у тебя совсем ноль. Хочу понять, как дальше строить с тобой общение. Подарки тебя не интересуют, к моему вниманию ты относишься настороженно. Мне хватило неприятных историй, чтобы впредь задумываться о том, что делаю. Встречаться с молодым парнем хотя бы ради секса нормально, ничего предосудительного в этом не вижу. Но когда пытаюсь представить нас с тобой внутри, словно блок стоит, поэтому нет. Никакого свидания не будет. А вот такими встречами в шумных кафе ты быстро насытишься. Муж я-то знаю, о чём говорю. Пытаешься представлять? Тогда всё не так уж и плохо. Никита с едным удовольствием откидывается на спинку стула. Не пытайся подловить меня на слове. Понятно. Кивает он. Настя с работы это что-нибудь решила? Пойдешь к нам в команду? Я всему научу, тебе понравится. Ну и встречаться будем не только в шумных кафе, но и в стенах небольшого офиса. Тет-а-тет -тет и все дела. Ничего пока не решила, но только что сказанное тобой тянет на весомое против. Никита опять улыбается и какое-то время молча смотрит, как я пью морс. Что у тебя в больнице? Неожиданно спрашивает прямо. С минуту размышляю, говорить ли о Володи, нужно ли Никите знать такие подробности моей жизни. Решаю, что хуже не сделаю. Может, желание быть со мной у Щербакова поубавится. В больнице находится отец Дениса. Он недавно появился в нашей жизни и хочет общаться с сыном. Скорее всего, я препятствовать этому не буду. Никита задумчиво сдвигает брови, переносятся, услышав моё признание. С серьёзным выражением лица он кажется ещё более взрослым. А почему отец Дениса в больнице, чем то болен? Его вчера сильно избили, он приезжал ко мне сразу после твоего ухода. Никита задумчиво жуёт губу и смотрит на меня долгим взглядом. Тёмненький плечистый на большой чёрной машине, уточняет. Я киваю. Мы немного разминулись, получается. Я опять киваю и отодвигаю от себя пустую тарелку. Фамилия его под запретом. Зачем тебе? Просто интересно. Это я с тобой обсуждать не собираюсь, категорично отвечаю. Ну ок, недовольно хмыкает Чербаков. Может прогуляемся немного? Нет, отрицательно качаю я головой. На улице очень холодно, да и Дениса пора забирать. День сегодня был суматошный, все пошло не по плану. Сету, вспомнив о размороженной курице, которую собиралась готовить. Тогда я отвезу вас домой и поеду на работу, ты не против? Не против. Через сорок минут Черваков останавливает машину у нашего дома, выходит на улицу и провожает нас с сыном до двери. Настя, отвлекает меня. Мое предложение свидания в селе, если туфли тебе жмут, то на день кроссовки. С улыбкой на твое усмотрение, мне ты и грустная нравишься. На душе скребут кошки. Как же все не вовремя! Происходящее напоминает события четырехлетней давности, практически один в один. Что это, совпадение или новое испытание? Я подумаю. Отвечаю, скрываю за железной дверью. Дома отвлекаюсь игрой с Денисом и почти забываю о Володине Никитие, но ночью, оставшись наедине со своими мыслями, понимаю, что ничего у меня не прошло к Третьякову, и что с этим делать, я не представляю.